Очень перисто. Немного погодя мы свернули на узкую щебеночную дорогу. Красный утес находился примерно в километре от моря в лесочке между двух холмов. К счастью, пожаров здесь не было. Все деревья и кустарники целы, гарью не воняет. Мы с любопытством принялись рассматривать двухэтажное главное здание из темно-коричневого дерева с крышей и фронтонами, белыми оконными рамами и большой верандой. Чем-то напоминает ферму. Перед зданием раскинулась лужайка с пожелтевшей травой. Кажется, дожди здесь бывают нечасто. Шари радостно вскрикнула, увидев наполовину скрытый за домом огромный бассейн из природного камня, возле которого стояла, разглядывая нас, серая цапля. Наверное, один из учеников. За этим бассейном виднелся второй, поменьше, тоже из природного камня. Оттуда высунулась голова морской выдры и с любопытством уставилась на нас. «Привет, я Тимур». Как только мы высадились, Шари бросилась к большому бассейну, зачерпнула обеими руками воды и попробовала. — Соленая. — Фу, воду из бассейнов не пьют! — с отвращением поморщила села Да ничего страшного. Мы постоянно закачиваем в большой бассейн свежую морскую воду, потому что у нас тут два водных оборотня. Одного из них вы уже видели, — объяснил бородатый директор. Он немного забеспокоился. Наши оборотни — дельфины, Крис и даже мисс Уайт, выглядели так, будто вот-вот скинут одежду и попрыгают в воду. «Бро, а второй водный оборотень кто? Акула у вас есть?» — спросил Ральф. «Можно нам переночевать в бассейне? Очень охота!» Пока учителя совещались, можно ли, видимо, да, Карак указал на деревья. «Смотрите!» «Ух ты!» — восхитился я, увидев на высоте примерно 15 метров домик со всеми прибамбасами, даже с застекленными окнами. К фасаду были приделаны жердочки и площадки для приземления. На других деревьях я разглядел около десятка искусно сплетенных из ветвей гнезд, намного крупнее обычных птичьих, там даже человек бы поместился. Между ветками были вплетены разноцветные ленточки. У каждого гнезда свой цвет. «Почему?» — начал я, но Сьерра предугадала мой вопрос. «Дом с участком достался нам от оборотня птицы, который был женат на оборотне тюлени». Они завещали его совету, а тот отдал его папе, когда он решил основать новую школу для оборотней. За лето мы заново покрасили дом и все отремонтировали. Каторжный труд. «Гнезда очень перистые», — сказала Дейзи. «Так ведь говорят, да?» У нас в головах раздался девчачий смех. «Да, но говорить так могут только те, у кого есть крылья». «У меня есть». Дейзи отпустила колеса инвалидной коляски и вытянула руки. Рука покрылась серыми пеликаньями перьями, но только одна. «Упс». Дейзи поспешно превратила крыло обратно в руку. На лице Изи отразились сомнения. Да, у нее есть крылья, но она однозначно не птица. Я пытался разглядеть говорившую. Между деревьями мелькнуло что-то синее, наверное, ара. Попугаев я представлял себе на жердочке в клетке, но этот красавец с длинными хвостовыми перьями летал на воле. Бесшумно, словно привидение, приблизилась белая сова, За ней огромный беркут с коричнево-золотистым оперением и мелкая птичка с серыми крыльями, белым брюшком и забавным черным хохолком. Ага, мальчик-синица. Он пытался парить величественно, как беркут, но вдруг стал стремительно терять высоту. «Кроули, тебе этого не дано! Смирись и положись на свой природный шарм!» произнес мальчишеский голос. Наверное, оборотня беркута. «Это у Кроули-то природный шарм!» засмеялась девочка, голос которой мы слышали до этого. Я не сомневался, что она — голубой ара. «Может, хватит? Вашу глупую болтовню слышат гости!» Оборотень синица обиженно сел на ветку. Другие оборотни-птицы тоже приземлились. «Вот именно, ребята, ведите себя прилично!» — вмешалась белая сова. «Забыли, что Блэкхард велел нам произвести хорошее впечатление?» Я еле удержался от смех. «Видно, учителя везде одинаковы. Беркут и белая сова приземлились за кустарником, где у них, наверное, была сложена одежда и вышли оттуда в облике невероятно привлекательного мальчика с золотисто-каштановыми волосами и красивой бледной, как эльф, девочки. Оба доброжелательно с нами поздоровались, хотя девочка вела себя довольно сдержанно. «Добро пожаловать!» — приветливо произнес мальчик. «Я Скай, а это Эвери!» — он указал на бледную девочку. Со всех сторон стали собираться любопытные оборотни, чтобы поглазеть на нас. Прискакал пятнистый бело гнедой мустанг, приковыляла серая цапля, которую мы видели возле бассейна. Широкими шагами подошла высокая девочка с выгоревшими на солнце волосами в потрепанных джинсах и клетчатой рубашке. — Привет, я Саммер. Сьерра обняла ее, сказала привет Мустангу и со словами — Как дела, Алекс? — кнула в бок невысокого рыжеватого голубоглазого мальчика, который внимательно нас разглядывал. Я заметил, что от его бдительного взора ничего не укрылось, что я украдкой бросил на землю жвачку, потому что она совсем потеряла вкус, а поблизости не было видно ни одного мусорного ведра то волосы шари после долгого путешествия напоминали птичье гнездо, а Джаспер совсем оробел от обилия впечатлений. Но рыжеватый мальчик ничего не сказал, а лишь весело улыбнулся и спросил Сьеру. — Ну что, волк недотепа, сколько чемоданов уронила себе на ногу, когда встречала гостей? — Представь себе, ни одного, — ответила Сьера и попыталась столкнуть его в бассейн, но мальчик молниеносно увернулся, и Сьера свалилась туда сама. Она вынырнула, барахтаясь и отфыркиваясь, и спросила мальчика. — Придумал, как завоевать мир? — Я над этим работаю, — ответил он, и, заметив наше озадаченное лицо, ухмыльнулся еще шире. — Алекс еще не решил, поступить ли на службу в ФБР или стать вором-взломщиком, — объяснила Сьера. — Она уговаривает меня вместо этого открыть сервис по уборке помещений, потому что я енот-полоскун, — мальчик прислонился к забору. — А я за это обзываю ее всякими обидными прозвищами, пока не уймется. Ну и субъект. Но он мне понравился. «Завоевать мир — это по мне», — одобрительно проговорил с моего плеча Рокет. «А вот сервис по уборке вряд ли». «О, а вот и Холли», — бежит к Ною, выкрикивая его имя. Каштаново-рыжие кудри развиваются на ветру. Наш друг Дельфин, сияя, бросился ей навстречу, и они крепко обнялись. Не похоже, что в ближайшее время они друг друга отпустят. Ужинать будет затруднительно. Мы с Шари взялись за руки и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. «Куда уж там, Шакири?» постеры с ней пылятся где-то среди моих старых рисунков. «Вы морские оборотни? Или кто? Чего вы ждете?» спросила выдра со светло-коричневым соломенного цвета мехом. Другой ученик с круглым добродушным лицом плюхнулся спиной в бассейн и превратился в шоколадно-коричневого тюленя. Фыркая от удовольствия, выдра и тюлень плавали среди дрейфующих рядом шмоток. «Минутку! Этот круглолицый мальчик-тюлень показался мне смутно знакомым. Неужели это...» «Тьяга, Тьяга, теперь ты!» — подначивали меня одноклассники. Я покрутил пальцем у виска. «Если я вдруг превращусь в тигровую акулу, эти двое получат сердечный приступ и утонут, а виноват буду я». «Тьяга?» — переспросил тюлень, подплыв ко мне. «Это действительно ты?» Так я узнал, что стало с моим бывшим лучшим другом из начальной школы Себастьяном, который переехал вместе с родителями. Ракушка-талисмен, которую он мне подарил, по-прежнему лежала на моем прикроватном столике. «Ничего себе!» — обрадовался я. «Ты морской оборотень! Почему ты мне ничего не сказал? Разве не почувствовал, что я тоже оборотень?» «Почувствовал, но ты, кажется, тогда еще не догадывался, что и сам оборотень». Себастьян плавал у бортика, а я стоял на коленях у бассейна. «Как океаниста снова с тобой увидеться! Жаль, что мои родители тогда решили переехать. Но больше мы ни о чем поговорить не успели, потому что нас самих чуть не хватил инфаркт, когда Блю спросила Саммер, что она за зверь». «Погодите, сейчас покажу», — ответила Саммер, пристально глядя на нас. Солнце скрылось за тучей, и я поежился от прохладного морского бриза. Саммер с невероятной быстротой начала превращаться. Мы испуганно наблюдали, как у нее на голове появились мохнатые уши, тело видоизменилось и покрылось полосатым мехом. Не успели мы оглянуться, как перед нами появилась тигрица. 150 пятьдесят килограммов боевой силы, в открытой пасти клыки длиной в руку, Шаг за шагом она стала крадучись подбираться к нам.